Глава 14. Зима в Петербурге 1 января 1913 года вышел высочайший приказ по военному ведомству. Алексей Николаевич с удовлетворением прочел в нем, что поручик Николай Лыков-Нефедев за дела в Персии награжден орденом святого Станислава Третьей степени с мечами и бантом. Вторая боевая награда. Брат-близнец Николая Павел, пронерый хитрец, был уже в чине штабс-капитана, но орденов не имел, хотя тоже время от времени рисковал головой в секретных операциях Агенквара. Агенквар ведущий в том числе и разведкой. Например, осенью Павлука проник в Австро-Венгрию, чтобы наблюдать за тирольскими маневрами императорской армии в районе Боцан-Гриес. Документы шпиона были липовые, и ему пришлось двое суток жить в горах под открытым небом, согреваясь ракией. Если бы поймали, дали бы лет десять крепости. Но все обошлось, и штабс удостоился устной благодарности Жилинского. Жилинский Яков Григорьевич, начальник генерального штаба. В прошлом году Таубе включил его в список представителей генштаба, принимавших участие в торжествах в Полтаве. И теперь одинокая медаль в память 200-летия Полтавской битвы украшала мундир Брюшкина. 6 февраля новым командиром корпуса жандармов и товарищей министра внутренних дел был назначен Владимир Федорович жунковский Предсказание Гучкова сбылось. Генерал-майор, свита его императорского величества, не побывавший ни в одном сражении, перебрался с должности московского губернатора в столицу. Через два дня он приехал в департамент полиции знакомиться с личным составом. Высокий, осанистый, с холодным взглядом и несколько надменным выражением лица, Дженковский по-хозяйски обошел помещение на фонтанке. Потом в кабинете директора он общался с высшими чинами. После вице-директоров и делопроизводителей подошла очередь чиновников особых поручений. Лыков был из них третий по старшинству. Барташевич и михайлов состояли в четвертом классе, то есть были действительными статскими советниками. Когда Белецкий назвал его генералу, тот подчеркнул долго сжал ему руку и сверлил оловянными глазами. Потом сказал «Слышал о вас много хорошего. Надеюсь, послужим». Директор напрягся. После отъезда начальства Алексей Николаевич сразу зашел к Белецкому и, не дожидаясь вопроса, пояснил. Ему говорил обо мне Гучков. — Какой Гучков? — Октябрист. Степан Петрович тут же спросил. — А что у тебя за отношения с этим петухом? — Ты прежде не рассказывал. — Молчал, потому что отношений никаких нет. Мы виделись один раз по просьбе генерала Таубе. Гучков интересовался иванством. — Чего то вдруг? — продолжал недоумевать Белецкий. Ему явно не нравилось, что у его подчиненного обнаружились непонятные контакты с крупными фигурами. Лыков почувствовал это и попробовал успокоить действительного Статского. Не дуйся, лучше подумай, как это использовать. Гучков и Джунковский — давние приятели с Москвы. Видимо, Александр Иванович дал мне хорошую рекомендацию. Да? Они приятели? Впервые слышу. Ну-ка, подробнее. Это может быть важно. Сам знаешь, новая метла по новому ментет. — Черт его знает, что будет со мной, да и с тобой при таком начальнике. Какие-то недобрые флюиды я успел почувствовать. Два дня прослужили вместе, а уже неуютно мне. — Торопишься. Джун профан в своем деле, который мы поручили. Будет жить твоим умом, по крайней мере, первое время. Белецкий не унимался. — Моим умом. А ты знаешь, что они с Лерхи тоже давние приятели. Друг генерал захочет жить умом Петра Карповича. Лыков только хмыкнул. На том уме далеко не уедешь. Лерхи провел в департаменте полиции больше всех 40 лет и выслужил чин тайного советника, выше, чем у директора. Но он всю жизнь занимался вопросами высылки по решениям особого совещания и, собственно, полицейского дела не знал. В последние годы Петру Карловичу поручили финансовую часть, тоже далеко от розыска. «Степан Петрович, что тебя так настораживает?» в лоб спросил чиновник особых поручений. Директор ответил. Вопросы задают такие неправильные. Например, зачем нам политический сыск в армии? Представляешь? Лыков удивился. Как зачем? Генерал не понимает? Именно. Видишь ли, Женковский считает себя настоящим военным. Хотя не помнит уже, когда в последний раз ценул строевую лямку. И как военный собирается восстановить законы рыцарства. Он сказал мне давеча, что шпионить за армией бесчестно. Эй, ну как, растерялся сыщик. Это после событий в Турции и Португалии, после наших бунтов и революционного призыва. Он что, дурак? В последнее время роль армии в обществе стала возрастать. Офицеры начали вмешиваться в государственное управление, а кое-где и менять его. В 1908 году в Турции так называемые млада турки подняли мятеж и заставили султана принять продиктованные ими реформы. Была восстановлена давно отмененная конституция. Вновь создан парламент, а Зулюм ограничен. Зулюм – самодержавная власть султана. А в 1090 году в Португалии военные вообще свергли монархию и выгнали короля Мануэла II прочь из страны. Восставшие крейсеры бомбардировали королевский дворец в Лиссабоне. После этих событий департамент полиции разослал два секретных циркуляра. Напуганный переворотами государь поручил усилить надзор за армией. Там активизировали секретную агентуру, взяли под наблюдение даже офицеров. Командирам частей о подобных вещах не сообщали. Негласные дознания вели жандармы через завербованных нижних чинов. Большинство военных и не подозревали, что находятся под лупой. Они говорили и писали, что думали, полагая, что погоны являются достаточной защитой от произвола секретной полиции. Восстание саперных частей в Туркестане, волнение на Балтийском и Черноморских флотах показали что бунтарский дух постепенно возвращается. А тут еще добавил в масло в огонь новый призыв. Молодые люди, получившие административную высылку в преступное легалитие, отбыли ее и вернулись домой. Их в массовом порядке призвали в армию. Революционизированная молодежь пошла служить и одновременно разлагать войска. Во властных коридорах эту ситуацию называли революционным призывом. а события последних лет», — напомнил глецкий — «мало ли военных», оказалась замарана в бунтах. Весь Париж заполонили. В заграничной агентуре есть агент под псевдонимом Пьер. Он бывший офицер и наблюдает за такими же. Пьер — псевдоним барона фон Штекельберга, отставного подпоручика гвардии и осведомителя заграничной агентуры департамента полиции в Париже. Слыхал про военную организацию эсеров? Она жива до сих пор и готовит очередное восстание. А этот индюк не говорит, бесчестно! Лыков знал, о чем идет речь. В 1010 году жандармы ликвидировали Всероссийский военный союз армии и флота. У него входили сотни офицеров, даже несколько полковников и подполковников, как, например, герой обороны Порт-Артура Вензягольский. Союз имел свой печатный орган под названием Народная армия и готовил военный переворот. Руководителем союза стоял генерал-майор барон фон Майдель, на сестре саенького сейчас барон продолжал вести подрывную деятельность из за рубежа ладно не тисни возможно ты торопишься с выводами поживем увидим но опасения белецкого очень быстро стали подтверждаться новый товарищ министра завел порядки, каких раньше в мвд никогда не знали он замкнул на себя все контакты с министром маклаков выказал джуковскому полное доверие и охотно поручил контроль над в стране правоохранительными ведомствами – полицией и жандармерией. Ни одна бумага не могла теперь попасть на тон министру без визы его товарища. Белецкий по-прежнему докладывал первому лицу один раз в неделю. Но слева от Маклакова всегда сидел Джунковский и направлял речь директора департамента. Перед тем, как явиться к министру Трекулисту, Степан Петрович репетировал доклад перед Владимиром Федоровичем. И тот указывал, о чем говорить, а о чем промолчать. Фонды директора начали падать, земля под ногами качалась. Шеф всячески давал понять, что недоволен подчиненным и намерен выгнать его с должности. Но пока он не мог этого сделать. Готовились большие торжества по случаю трехсотлетия дома Романовых. Царь должен был совершить несколько выездов из столицы в Кострому, Ярославль, Нижний Новгород и другие города. Вопрос безопасности монарха стоял на первом месте. В такой ситуации убрать опытного человека – а охрану поручить дилетанту никто бы не позволил. Однако Белецкий понял, что дни его на должности директора сочтены. Он пытался удержать влияние, боролся за сохранение секретного осведомления в армии, но все было бесполезно. В департаменте полиции служило много жандармских офицеров. Этого требовали интересы дела. Жанковский отменил выплачиваемое им за это добавочное содержание уменьшив вклады на четверть, и сразу же 60% прикомандированных офицеров перешли на другие должности. Кадры департамента были существенно ослаблены. Похожие вещи творились и в ОКЖ. Генерал решил устроить из корпуса обычную кавалерийскую часть и поручить ему охрану железных дорог. Единственные в государственном аппарате люди, обученные розыску, теперь должны были подтянуть строевую дисциплину. Новый командир вообще считал политический сыск одной сплошной провокацией, от которой нужно избавиться в кратчайшие сроки и потом вести дело щепетильно в белых перчатках. Еще Джунковский уволил с должности начальника штаба ОКЖ своего родственника ершельмана который был женат на его сестре. Все ждали, что его место займет генерал Залесский, помощник начальника штаба и опытный специалист. Однако кормсный командир решил иначе и провел на штаб полковника Никольского, своего любовника, быстро выбив ему генеральский чин. Никольский, корректный, работоспособный и умевший ладить с людьми, пришелся к месту. Но он потратил несколько лет, чтобы набраться опыта, а в России тем временем поднималась новая волна революции. Самые большие проблемы возникли у начальника по полковника фон Коттона. Его вот Джун почему-то особенно не взлюбил. Впрочем, все охранные офицеры вызывали у него неприязнь. Но Михаил Фридрихович хлебнул по полной. Спущенная сверху ревизия долго искала нарушения, но ничего не обнаружила. Владимир Федорович приказался искать. И нашли. Выяснилось, что на счетах отделения хранятся капиталы повешенных террористов. Забыли сдать казначейство. Жонковский обрушил на голову полковника громые молнии, как будто тот оказался вором. На защиту жандарма стал градоначальник Драчевский, который сказал, что без фон Коттона не может отвечать за безопасность столицы. Ей все равно генерал добился своего, потратив на борьбу с талантливыми подчиненными два года. В конце концов ему удалось ликвидировать негласное осведомление в армии, это потом аукнулось в 1917 году. Женковский уволил и Белецкого, и фон Коттона, и лучшего специалиста департамента Виссарионова упразднил особый отдел, передав его функции вновь созданному девятому му производства и уменьшил затраты на политический сыск с 5 млн. рублей в 1913 году до полутора млн. в 1915, чем, безусловно, сильно приблизил февральскую революцию. Но это было потом, а пока в начале 1913 года генерал только осваивался на должности. Для Лыкова его приход оказался выигрышем. Женковский в уголовный сыск не лез, но помогать был готов. Он выделял Алексея Николаевича из чиновников департамента, которых, очевидно, презирал. Не иначе тут играла роль рекомендации Гучкова. Тем временем освоился на новой должности и Маклаков. В том же феврале из управляющих министерством он был назначен полноценным министром. И сразу вступил в союз с Ванькой Каином, так в Петербурге называли еще одного Лыковского недруга, министра юстиции Щегловитова. Не имевший знаком с столицей, Николай Алексеевич спутался с двумя старцами крайне реакционных взглядов, которых зато привечал государь, с генералом Богдановичем и князем Мещерским. От них министр научился презирать Думу и называл ее не иначе, как «это учреждение», что весьма нравилось царю. Еще Маклаков регулярно напоминал о том, что Микада в Японии 11 раз распускал свой парламент, и ничего, В результате думы возненавидела министра внутренних дел. Ждать, что реформа полиции пройдет через парламент, теперь уже не приходилось. Но сановникам было на это наплевать. Важнее была ласка самодержца. К началу года Лыков уже достоверно знал, что Иван Иванович проживает в Петербурге под чужим именем. Теперь Илариона Савича Рудайтиса звали Сергей Родионович Воропаев, купец первой гильдии, Крупный пайщик трех мануфактур проживал в собственном доме на углу улиц Большая Колтовская и Крупусная. Особняк имел собственный обширный склад, гараж с тремя грузовыми автомобилями и даже холодильник в подвале. Воропаев законно занимался торговлей текстилем в больших оборотах. Он часто ездил в Сербию, Грецию, Персию, пользовался кредитом в лучших банках, занимался и благотворительностью. Дворник и сторожа, коммердинер, лакей и кухарка — все люди были подобраны один к одному. Молчаливые, сытые, сторонились чужих и за барина стояли горой. Лыкову не удалось даже близко подобраться никому из них, а внутреннем осведомлении не могло быть и речи. То же самое произошло с шоферами, приказчиками, кассирами, бухгалтерами и юрисконсортом. Закрытое общество, куда вход с улицы невозможен. Но Алексей Николаевич не опускал руки. Он решил выследить и схватить ключевую фигуру для незаконной торговли в Персии отставного пограничника Запрягаева. Паша Паша появлялся в Петербурге раз в месяц. Остальное время он пропадал за Кавказием. Лыков поручил своему агенту Суровикову вызнать дату очередного приезда лихого человека и желательно место проживания. Адамова голова поручению снова не обрадовался. У него все складывалось отлично. Обороты от незаконной торговли выросли с 30 тысяч в месяц до 50. Деньги лились рекой, и все с ведомом полиции. Чем не жизнь? А тут кого-то надо подвести под монастырь. Суравиков пытался напомнить о своих заслугах. стацкий советник ответил, что Дурнало давно уже частное лицо, и заслуги надо подновлять. Особенно, если хочешь заколачивать десятки тысяч. В результате агент насупился, но взялся выполнять задание. Одновременно Лыков окружил наблюдением вывоз товаров из ворот Слишебурской сетсонабивной мануфактуры. В одной из ночей были пойманы сразу 14 фазов с готовыми тканями. Накладные при них оказались неучтенными, словно ткани взялись из воздуха. Вскоре такие же поимки состоялись на выезде из фабрики Воронин, Людж и Чешер, а затем и из Никольской. Петербургская сыскная полиция открыла дело о кражах в больших объемах Появились первоарестованные. Окружение Воропаева-Рудайтиса сполошилось, и Лыков тут же почувствовал это на себе. Они с Ольгой Дмитриевной собрались в театр. Выбирали-выбирали и отправились в новую комедию на Выборгскую сторону. Показывали веселый фарс. Семейка на троих. Народ смеялся. Супруга сыщика сначала возмущенно фыркала и порывалась уйти, но потом тоже стала хохотать. В антракте статский советник направился в буфет за коньяком и вдруг увидел в проходе двух крепких ребят уголовной наружности, которым тут было не место. Что за фокусы? Почувствовав недоброе, Алексей Николаевич подошел к окну и глянул на подъезд. Там стояли сразу четверо, а инструкции им раздавал человек по приметам, очень похожий на Запрягаева. Уже порядком взвинченный, он же с супругой, Лыков кинулся к другому окну с видом на запасной выход. Там тоже стояли четверо. И постовой городовой куда ты исчез. Однако... Немедленно, секунды, сыщик направился в кабинет антрепренера. встречу вышел корпусный мужчина, светловолосый, с располагающим приветливым лицом. Э, — Вы ко мне? Что вам угодно? Спектакль наш не понравился? Э, — Нет, прошу прощения, но мне нужно срочно телефонировать. — Могу от вас? — Увы, — развел руками антрепренер. — Что-то случилось с правдом. Аппарат молчит уже полчаса. Лыков вынул свой полицейский билет. Собеседник насторожился. — Полиция? У меня вся три Я статский советник Лыков, чиновник особых поручений департамента полиции. — А вас как звать? — Коновалов Дмитрий Иванович. — Что за люди стоят у вас около обоих выходов? Антропренер встал у окна и какое-то время разглядывал улицу. — Не знаю. Вроде бы обычная публика. Что вас насторожило? — У другого выхода тоже четверо. И еще несколько таких ходят по театру. Коновалов забеспокоился. Этого только не хватало. Едва мы вышли на полные сборы, и тут какой-то скандал. Прошу вас, господин Лыков, это ваши недоброжелатели. Объяснитесь, Дмитрий Иванович, этот с женой мне скандал тоже не нужен. Был бы один другое дело, но мне надо выбраться отсюда. Вызовите курьера или пошлите человека в участок с моей запиской. Коновалов задумался. Курьера без Эриксона я вызвать не могу. Человека послать? А вдруг его ваши друзья перехватят? Хотя, смотря какого человека. Есть у меня один, он куда хошь пройдет. Давайте так, вы сочиняете записку, а я отошлю его в участок с пожарным. Отличная мысль сходу одобрил статский советник. Он, правда, не понял, почему пожарного никто не остановит, но спорить не стал. Вынул перо и написал на листе бумаги. при Приставу второго участка выборской части капитану Агаку. Прошу немедленно прислать в театр новая комедия усиленный наряд городовых. Статский советник Лыков. Антропренер позвал пожарного. Елся похожий на медведя ухарь с прокуренными усами в каске и брезентовой робе. — Ага, — спросил он, высокомерно глядя на сыщика сверху вниз. — В каком смысле? — Ну чего? — Записку в полицию снести. — Давай. Пожарный сунул бумагу в карман, но уходить не спешил. Алексей Николаевич догадался и вложил ему в огромную лапищу полтинник. Строго сказал, выпьешь на обратном пути, а сейчас на всех парах в участок. Через минуту пожарный в развалочку спустился на панель. Алексей Николаевич с коновалом наблюдали за ним из за шторы Грубо растолкав фартовых, дядька быстрым шагом удалился. Никому и в голову не пришло остановить его. «Ждем», — лаконично прокомментировал сыщик. «Антрепренер вынул из стола бутылку шустого и две стопки. По маленькой, за искусство». — За это с удовольствием, Дмитрий Иванович. Второй акт уже начался. Пять минут назад они махнули поединой. Хозяин кабинета внимательно наблюдал за неожиданным гостем, потом сказал. — Ну, со службы. В театр сходить не дают. Выпади без револьвера? — Без. — А кто эти люди, что вас поджидает? — Уголовные. Наступили им на мозоль? Продолжил расспрос Эконовалов. — Это моя обязанность — наступать таким ребятам на болезненные места. Раньше они терпели, а теперь стали огрызаться. Сыщик и антрепренер успели выпить еще пару раз, когда пришли полицейские во главе с самим приставом. Вагак был изволнован больше сыщика. — Арсений Николаевич, что случилось? Бежал как только мог. — Прошу меня извинить, Лев платонович но чуть не дюжина головорезов явилась вдруг на спектакль. — Боюсь, не помою ли душу, а я как раз веду опасное дело. — Даже если с испугу померещилось, вы уж того. Вы видите нашу жену отсюда и доставьте домой. — Сию минуту. Лыков дружески простился с Коноваловым. — Спасибо за коньяк и за идею с пожарным. Я ваш должник. — Приходите еще, — с улыбкой ответил тот, — но уже без друзей. Люди, готовившие покушение на Лыкова, проявили сноровку и разбежались. Удалось взять только тех двоих, что проникли в театр. У обоих при себе обнаружились финские ножи, а городовому на углу врезали по голове. Бедолага попал в больницу, даже не увидев, кто к нему подкрался. — Ольга Дмитриевна ни о чем не догадалась — и обругала муж за то, что он опять напился. Сыщик отвез ее домой и вернулся в участок, допрашивать пленных. Но те лишь огрызались в ответ. Дошли пиво попить в буфете, никого не трогали. Феньки зачем? А ты пробовал ваше благородие ночью по Выборгской без ножика ходить? Опасно это. Завели для самообороны. Два месяца арестного дома? Ну, сатрапа. Утром статский советник доложил о происшествии Белецкому, и тот повел его Джунковскому. Сыщик подробно рассказал всю историю с Иваном Ивановичем с самого начала, с перехваченного им в Иркутские бюллетени с голосами. Генерал выслушал, вопросов задавать не стал, а приказал привлечь к дознанию сыскную полицию граммоначальства. Он лично телефонировал Жречевскому и попросил поберечь статского советника Лыкова. Этим история и закончилась. Мировой судья вынес приговор, двое фартовых ненадолго сели за решетку отдохнуть. Выков быстро получил возможность поквитаться с противником. Адамова голова сообщил. Ближайшую ночью Паша-паша навестит резбенно-эконостасную мастерскую на амбарной улице. Взяв помощника, статский советник расположился в квартире Филерского пункта напротив. Топтуна строго-настрого приказал сидеть и не высовываться. Только если Выкова со Звездопола убьют, Филером разрешалось вылезти из норы. сам факт наблюдения До последнего следовало хранить в тайне. Сыщики так и не заметили, как Изобрегаев попал в мастерскую. Зато они увидели, как он оттуда выходит в третьем часу ночи. Да еще не один, а с сообщником. В результате статский советник и коллежский асессор отправились выслеживать добычу. Уголовные сразу свернули в Херсонский проезд. Там продолжать наблюдение стало затруднительно. Полицейские вынуждены были увеличить дистанцию и чуть не упустили бандитов. На углу Херсонской улицы и перекупного переулка сыщики и преступники неожиданно столкнулись лоб в лоб. Лыков услышал щелчок взадимого затвора и не стал медлить. Выстрелил навскидку. Рядом бабахнул Азвистопова. Один из преследуемых рухнул на мостовую. Второй сунул руку в карман, но явно запаздывал. «Ца — Ца-ца-ца! — предостерегающе сказал Сергей. Медленно вынул грабке Я что, я вот? — сказал человек и поднял руки вверх. Только теперь Алексей Николаевич разглядел его в лицо. По приметам это был сам Запрягаев. Кого же тогда свалили сыщики? Он подошел, наклонился. подстреленный уже умирал, корчась в конвульсиях. Кто это? А, батюшки. Вот и отдали должок. Кому отдали? Забеспокоился Азистопол. Алексей Николаевич, кого мы грохнули? И что на это скажет человек в белой шапке? По приметам судя, это Жукевич Стоша. «Помнишь, который нам под ноги бомбу кинул? Без гвоздей». а, -а, -а. обыскал пленника, отобрал два револьвера и толкнул его вперед. «Пошли, уважаемый, ты ведь Паша-Паша?» Тот промолчал. Лыков не стал цепляться. «Пусть его судебный следователь разговорит. Наше дело маленькое. Но по всем приметам запрягаев. Вынимай свою дудку». Сергей свистком вызвал городовых. Труп Жукевича, если это был он, отвезли в полицейский морг. А Запрягаева, если сыщики не ошиблись, доставили на фонтанку. 16 и посадили пока покамест во внутреннюю тюрьму. Утром Белецкий повел Лыкова к товарищу министра. стацкий советник немного нервничал. Предыдущий министр топал в него ногами заслонное арестанту ребро и грозил жить со свету. И ведь едва не жил. Как сейчас генерал отнесется к тому, что один из подозреваемых застрелен? — Докладывайте, — потребовал Джунковский. Сычек рассказал. Ночь ни черта не видать. Они со Звездопола чуть не упустили бандитов. А потом вдруг столкнулись с ними нос к носу, и один взвел пистолет. Оставалось только стрелять на опережение. — Это точно анархист Жигевич Тоша? — Точно, — подтвердил Блецкий. — Опоздан с сообщниками. На нем десятки ограблений, в том числе с убийствами. — Ай, черт с ним, — заявил Джунковский. Лыков со Звездопола действовали по обстановке. Наградить обоих. Сыщикам выдали по восемьдесят ссылковых. Алексей Николаевич отдал свою часть Греку, тому нужнее. Из головы у статского советника не выходило, как он держал в руках оболочку для бомбы, которую кинул в них анархист. Рубленные гвозди разорвали бы сыщиков в клочья, но жукевич навинчивать оболочку не стал, а Лыков со Звистопола за это всадили ему в грудь по пуле. Через день прямо в департамент явился адвокат, и потребовал встречи со статским советником. Тот вышел в вестибюль. Подошел человек, больше похожий на брека нежели на присяжного поверенного. Рослый, быстрый, с хищным лицом, протянул мускулистую руку. — Я Аванесян, звать Сурен Аганесович. Алексей Николаевич Лыков, я вас слышал. Поговорим? Аванесян защищал многих из той публики, которую сыщик сажал на скамье подсудимых. В уголовном мире у него была высокая репутация. И Лыков не сдержался. — Хочется вам, Сорен Аганесович, всякую дрянь обелять. Адвокат сощурился. — А что? Или вы не считаете, что всякий человек имеет право на защиту? — Не считаю, — отрезал сыщик, — ибо не всякий из них человек. — Я тоже о вас слышал, — неприязненно сообщил присяжный поверенный. — Как вы убиваете фартовых, если считаете, что те переступили черту? А где пролегает та черта? Определяйте самолично, верно? Не только суд подменяете но и Бога. решаете кому жить, кому не жить. А кто вы такой для этого? Всего лишь статский советник. Вот потому и нужны такие, как я, чтобы не зарывались такие, как вы. После подобной Филиппике разговор перешел в официальное русло. По российскому законодательству адвокат не имеет права участвовать на стороне подсудимого в дознании следствия. Однако умный следователь всегда найдет время с ним пообщаться чтобы не иметь потом лишних проблем на процессе. Лыков был из полицейских, а не прокурорских, но важничать тоже не стал. А Ванесяна беспокоила судьба Павла Запрягаева. Тот держался умно. Сначала не дал поводу застрелить себя в темном переулке, а теперь обставился защитой и не говорил на допросах лишнего. По всему выходил что он получит каторгу. Но сколько? Его предстояло сначала этапировать в Тифлис, где бандиту должны предъявить обвинения в совершенных там преступлениях. Потом в Москву. Долгая история. Ясно, что Иван Иванович его не бросит. И Паша-Паша когда-нибудь вновь появится на криминальном небосклоне столицы. И еще себя покажет. Тем временем в Персии поручик Лыков-Нефедев нанес людям Воропаева сильный удар. Он перехватил в Карадаге огромный караван мануфактуры, ввезенный в обход таможни. Было конфисковано тканей почти на 100 тысяч рублей. Заодно арестовали доверенного Мохотина, он же Сенька Козырь, и с ним дюжина головорезов. У Маза нашли при себе золотые часы с бриллиантовой монограммой убитого в Тушетии князя Шарвашидзе, а в номере гостиницы обнаружили стопку империалов, чекана 1895 и 1896 года. При том, что настоящие 15-рублевики начали выпускаться лишь в 1897 году. Сенька был доставлен в кудаис где сел в следственную тюрьму. В противостоянии Лыкова и Шишка наступила пауза.